Глава 129. Только когда продолжительный спуск на дно каньона глубиной более 20 метров завершился, Маргарита Романова смогла, наконец, вздохнуть спокойно. В отличие от остальных беглецов, ей пришлось спускаться фактически на одной ноге, давая минимум нагрузки на раненую. За все время спуска никто из беглецов не рискнул включить фонарь. Их могли заметить убийцы через щели в плитах на полу. Поэтому Марго спускалась еще и в кромешной тьме. С трудом верилась, что она умудрилась не упасть и не разбиться. К счастью, глаза довольно быстро привыкли к мраку, и Марго смогла разглядеть силуэты остальных. У подножия лестницы ее поджидал Ратцингер, который помог спуститься на землю. Следом внизу оказалась Алиса, в ужасе покосившаяся на ряды острых колов, коими усеяли все дно каньона, кроме небольшого пятачковой лестницы. Тем временем немец собрался оказать Марго первую медицинскую помощь, но понял, что в такой темноте, даже при наличии перевязочных материалов, ему это сделать не удастся. Теперь... Когда Ратсингер усадил ее на пол так, чтобы она спиной упиралась в стену пещеры, Марго ощутила, как разом навалилось все пережитое в храме наверху. Она крепко стиснула зубы, чтобы не зареветь от боли и страха. Алиса едва не погибла. Чудовищные ловушки в полу. Придавленная плитой нога. Нападение сытитов. Разгадывание загадки под дождем из пуль. «Всего этого слишком много. Я не справлюсь». Не произнося ни слова и превозмогая боль, Марго жестами показала, что не винит немца ни в чем и благодарит за помощь. Таким же образом она спросила. «Все статуэтки из вами? Ратцингер коротко кивнул. Последними с лестницы спустились Ковальский, нюши рюкзак Рацингера и Риховский. Немец тут же забрал у федерала сумку и на ощупь проверил. Все артефакты были на месте и не пострадали. Склонившись над Марго, Ковальский жестами спросил, «Идти сможешь?» Она утвердительно кивнула и дала понять, что ей не помешала бы опора. Федерал наклонился еще сильнее, позволил положить руку ему на плечи и аккуратно поднял Марго на ноги. Даже поддерживая Майковальским, она чувствовала, что сознание вот-вот покинет ее. Адреналин отступал, а вместе с этим возвращалась и боль. Организм отработал на пределе возможностей, позволив ей сбежать от неминуемой гибели. Теперь, когда Маргарита была в относительной безопасности, биологические системы сочли, что выполнили свою миссию. Рядом с лестницей Риховский обнаружил небольшой тоннель. Установить его происхождение не представлялось возможным. Тем более в такой темноте. Но это никого не волновало. Все пятеро беглецов неторопливо двинулись по проходу который вскоре стал поворачивать налево. Никто не смел проронить ни слова. Не было никаких гарантий, что пещерное эхо не разнесет их голоса достаточно далеко, чтобы услышали сеттиты. Путь продолжался, и Марго непроизвольно сложила в голове все строки послания из тайника воедино, пока они были свежи в ее памяти. «Недоступно, вечно, подобное пилону. Единственно в горевшем черном цвете. Бесстыдно прикоснитесь к ее лону. Окажетесь вы выше всех на свете. Самая высокая точка Египта. Очевидно, гора. Но где она и какое название носит, Марго не имела ни малейшего представления. Уроки школьной географии остались далеко позади. Да и то, на них обычно упоминалась самая высокая точка всей Африки. Гора Килиманджаро. Марго чувствовала, как силы покидают ее. Мысли путались, а от боли уже ныла вся нога вплоть до бедра. Вскоре каменный тоннель закончился, и они уткнулись в тупик. Даже во мраке подземелья Маргарита осознала, что испытывают остальные. Шок, иступление, негодование и страх. Теперь мы точно в тупике. Наивно с их стороны было полагать, что подземный ход – который использовали строители храма для доставки внутрь материалов, доживет до наших дней и при этом останется незамеченным. То ли намеревавшаяся спрятать храм от посторонних глаз Сетиты, то ли само время завалило проход камнями, таким образом окончательно запечатав святилище Геба. Онемевшая от бессилия и разочарования Марго почувствовала, что ее разум проваливается в темноту. Ее угасавшее сознание успело лишь заметить, как Ратцингер вплотную прижался плечом к камням, завалившим проход».